Глава 62. Эндрю. Та ночь. 22.30. Мужик смотрит прямо на меня. У меня плохая память на лица, поэтому я не уверен, знаю ли я его. «Пожалуйста, не трогайте моего ребенка, говорит он. «Пожалуйста, Эндрю, не надо», — произносит Эсси и смотрит на ружьё. «Моего ребенка, сказал этот ублюдок. «Моего ребенка. Он сует Бенджи в руки Эсси. «И тут до меня доходит». И у меня подкашиваются ноги. Я чуть не роняю ружье и едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться прямо там в спальне вместе с Эси, этим мужиком. Позвольте ей уехать, Эндрю, говорит мужик. Она больше так не может. Он думает, что мы знакомы. Я чувствую, как на меня накатывает такая волна ярости, какой я не испытывал никогда в своей жизни. С кем, черт возьми, ты по твоему разговариваешь? Ару я, затем беру себя в руки, но продолжаю держать его на мушке и спрашиваю. «Ты отец Бенжи? Ты его грёбаный отец?» «Опусти ружье, Эндрю, не сходи с ума!» — орёт Эсси. Теперь я тяжело дышу и с трудом держу себя в руках. Вот почему она хотела от меня избавиться в эти выходные. Она хотела, чтобы приехал этот мужик. Теперь Эсси рыдает и хватается за мужика, который стоит рядом с ней. Он обнимает ее одной рукой, и в этот момент я мечтаю его убить, но мне удается сдержаться. Что за херня тут творится? Снова спрашиваю я. А ты сам как думаешь? Отвечает вопросом на вопрос мужик. Придурок, твоя жена от тебя уходит, потому что ты психопат, который стремится все и всех контролировать. Теперь Эсси сидит на кровати, Бенджа у нее на коленях. Она продолжает плакать. Затем поднимает на меня глаза, все ее лицо в слезах. Я не ухожу, Эндрю, не слушай его, говорит она. Мужик, тот, который считает себя отцом бенджи смотрит на нее сверху вниз и говорит: Он знает, Эсси, дальше врать нет смысла. Он знает, что мы уезжаем. Мужик поворачивается ко мне. У него на лице написано презрение. Да, это так, Эндрю. Бенджи, не твой ребенок. Селестина, твоя дочь. Эта маленькая девочка уже настолько психически нестабильна, что не узнает собственную семью. И Джозеф, твой сын, который дерется, употребляет наркотики и знает один и единственный способ уйти от этой реальности. Этот способ — создание компьютерных игр, где много насилия и агрессии. Но мы их всех заберем отсюда, до того, как ты успел нанести им еще больше вред. Эсси теперь скулит. Она встает и идет ко мне, держа на руках Бенджи. «Отдай мне ружье, говорит она мне. «Отдай мне ружье Эндрю». Она использует Бенджа как щит, сука. И этот ублюдок ничего не делает, чтобы ее остановить. Он просто стоит там и наблюдает за нами с непонятным выражением на лице. Он даже не боится. Он не думает, что я выстрелю. На миг я даже замечаю на его лице жалость. Я чувствую, как движется мой палец, и ничего не могу поделать, чтобы его остановить. Ружье нацелено в голову этому типу. «Нет!» — кричит Эсси. Я нажимаю на курок. Пуля попадает ему в шею. Он падает лицом вперед. Все заливает кровь. Эсси кричит и бросается на меня, потом снова что-то кричит. «Джозеф, нет!» — выдаёт Эсси. В этот раз я поворачиваюсь, чтобы посмотреть, что происходит. Оружие снова стреляет. Я не собирался больше стрелять, но оно это делает само, и пуля попадает в Эсси. Она как в замедленной съемке оседает на пол и теперь кровь везде. Бенджи тоже на полу, а я рыдаю. Вероятно, вторую кричала маленькая Селестина. Но она убежала, ее здесь нет. Рядом со мной внезапно оказывается Джозеф. Пытается вырвать ружье из моих рук. Он плачет, обнимает Эсси, потом берет на руки Бенджи. Смотрит на меня, затем снова на них рыдает и повторяет. Нет. Я хватаю ртом воздух. Проклятье. Это все, что я могу сказать. Я не могу дышать. «Они все мертвы!» — кричит Джозеф. «Они все мертвы!» Ружье теперь у него. Он размахивает и орёт. «Они все мертвы, твою мать!» Он весь в крови. Я тоже начинаю кричать. Я стою в спальне, все стены которой красные от крови. Я сам весь в крови. Я кричу и кричу, но меня никто не слышит потому что мы живем посреди болота. Джозеф закрывает рукой одно ухо, так и не выпуская ружье, и выбегает из комнаты. Я прекращаю кричать. У меня не хватает дыхания, чтобы продолжать. Я тяжело хватаю ртом воздух, пытаясь вдохнуть побольше, и задаюсь вопросом, не начался ли у меня приступ астмы, хотя у меня нет астмы. Я не могу смотреть на то, что сотворил. Мне начинает казаться, что если я смогу от всего этого избавиться, то оно перестанет быть реальным. Все будет так, словно ничего не произошло. Я выбегаю на улицу к небольшому сараю, где у нас стоит квадроцикл, и хватаю канистру с бензином. Я бегу назад, достаю коробок спичек из ящика в кухне, затем возвращаюсь в спальню. Я поливаю бензином всю комнату. Кровать, книжный шкаф с моими любимыми детскими книгами, с нашими фотоальбомами среди которых и серебряный с нашей свадьбы. Я также поливаю все тела, но закрываю глаза, когда это делаю. Мне просто нужно от всего этого избавиться. Я чиркаю спичкой и убегаю. Я в кухне ищу на столе ключи от машины, их там нет. Я выглядываю на улицу и вижу, что и моей машины тоже нет. Но мне нужно отсюда убраться. Я просто не могу больше здесь находиться, а теперь еще и дым ползет по коридору из спальни. На столе лежат другие ключи, его. Рядом с ними небольшой рюкзак. Я заглядываю внутрь, вижу телефоны, несколько листов бумаги, распечатка маршрута из навигатора. Ублюдок распечатал себе инструкции, как убраться отсюда и украсть мою жену и детей. И там есть что-то еще, что-то гладкое и твердое. Я достаю этот предмет, и он оказывается керамической птицей, сине желтой Я засовываю ее назад, хватаю ключи, рюкзак и выбегаю из дома. На улице темно. Болото пахнет кровью. Я бросаю рюкзак в сторону пруда. Пусть с ним угри разбираются. Я слышу, как он шлепается на воду, всплеск и все. Его больше нет. Я только знаю, что мне нужно убраться отсюда. Я не могу думать. Я сажусь в пикап и инстинкт везет меня через болото к дому моей матери, тому, где я провел детство. Нормальному дому, не чудовищному красному дому, где ничего хорошего просто не могло быть. Я хочу свернуться к калачикам на мягкой кровати в моей детской спальне. Если я смогу это сделать, то все произошедшее перестанет быть реальным. Я смогу заставить все это исчезнуть. Я еду миль двадцать или около того в трансе, а когда добираюсь до дома, испытываю шок от того, что мать спит. Это глупо, потому что уже поздно и, конечно, она легла. Я достаю запасной ключ из-под каменного ежа, дурацкое место для тайника, и захожу в дом. Я так и не осознал случившееся. Но я даже рад, потому что не уверен, что смогу с этим справиться. Пошатываясь, я иду в свою спальню, срываю с себя заляпанную кровью одежду и падаю на кровать. Я тихо лежу там, по моему лицу катятся слезы. Слез больше, чем я мог себе представить. Я не думал, что их может быть так много.